День 88. Мы едем в Фес, и вот что из этого вышло. Я снова ходила рисовать с позаранку. В поисках интересной натуры бродила по пустынным синим улицам. По пути мне встретился пожилой мужчина. Окинув меня понимающим взглядом, он указал в сторону одного из переулков. Там был обнаружен очень узкий дом с высоким синим крыльцом. Он показался достойным объектом, поэтому, усевшись на пакет с мусором, который прихватила с собой из хостела, я принялась за работу. Проходящие мимо люди прищелкивали языком, дескать, художник рисует. Я уже заканчивала рисунок, когда из дома вышел молодой человек и направился ко мне. Он спросил, узнала ли я его. Я несколько замешкалась. Оказалось, Это был Мухаммед со стойки информации. Мухаммед жил в этом доме и попросил у меня разрешения сфотографировать работу на память. После завтрака я с энтузиазмом принялась продавать свои картинки. Первый раз в хостеле. Хозяйка Н тут же позвала художника, чтобы он оценил, сколько стоят мои работы. Естественно, тот был сконфужен, тем более что мои рисунки ему понравились но на местном живописном рынке за каждую из них я смогу выручить порядка 50-70 дирхам». Мы сходили в другой хостел. Старый араб, его владелец, сказал, что за все готов заплатить не более 100 дирхам. Решив не размениваться по мелочам, я подарила свои работы трем наиболее симпатичным мне людям. Владельцем четвертой, как было сказано ранее, стал Пауло. Первая, с панорамой из синих арок, отправилась в хостел Риад-Барак. Н. которая была несказанно рада. Вторую, мою любимую, с панорамой улицы, я подарила девушке из Гранады. После этого мы устроили небольшую фотосессию. Последнюю мою утреннюю работу мы отнесли в дом Мухаммеда из инфоцентра, вся семья которого выбежала на порог и наперебой нас благодарила. Честно говоря, это решение было намного лучше, чем просто получить 100 дирхам. И я счастлива, что поступила именно так. После вручения картин мы благополучно выписались из хостела и добрались до вокзала. Взвесили рюкзаки. Они оказались не такими уж и тяжелыми. 14 и 16 килограмм. Подошел автобус на Фес. По дороге нам встретилась машина. Стоя сзади, в кузове ехали четыре человека. Кажется, автостоп в Африке был неплохо развит. Фес прибыли затемно. И тут начали твориться странные дела. Во-первых, наш каучсерфер Амар предупредил, что задержится на 30-40 минут. Решили подождать его на вокзале. Так мы подверглись нападкам господина в костюме, который активно пытался отправить нас в Мерзугу, небольшая туристическая деревня на юге Марокко, в пустыне Сахара. Когда за нами пришел-таки наш каучсерфер, оказалось, что это вовсе никакой не омар. Выбитые зубы и шрамы на руках совсем не располагали к тому, чтобы мы, сломя голову, бросились к нему в объятья. Этот колоритный молодой человек сказал, что у Амара проблемы с полицией, и освободится он только через два дня. Поэтому ждать его на вокзале не имеет смысла. Нам срочно надо подыскать подходящий отель, и он здесь, чтобы нам помочь. Наседая на Дэна, он постоянно повторял вопрос «You understand my English?» Хоть нам и было все предельно ясно, к разговору подключился тот самый Элегантный мужчина в костюме, у которого, по словам нашего хоста, было для нас интересное предложение. Не припомню, чтобы кто-то еще так активно занимался организацией нашего досуга. Немного смущенный мужчина в костюме, который уже понял, что денег у нас особо нет, знаками пытался донести эту важную информацию до нашего каучсерфера. А я тем временем активно демонстрировала нашим собеседникам протертый воротник куртки Дэна. К счастью, удалось разойтись культурно, и, найдя в интернете недорогой хостел, мы отправились на его поиски. По дороге списались с Паулу. Он хорошо устроился в Фесе и предложил нам свою помощь в поиске жилья. Мы сказали, что пока попробуем свой вариант. Добираться до отеля решили по окружной дороге, но тут нас поджидала неудача. Предполагаемый вход в город был наглухо закрыт. Мы принялись ловить машину, чтобы ехать обратно. С Пауло решили встретиться в Макдональдсе. Остановилось такси. Я извинилась. Сказала, что мы ловим машину, чтобы доехать бесплатно. Водитель ответил, что это не проблема, и он с удовольствием нас подвезет. Мы решили довериться, и Анас, так звали нашего водителя, доставил нас прямиком к месту назначения. Да, разные люди живут в фесе. Наконец-то мы встретились с Пауло и Ваджей, его каучсерфером, и рассказали про наши приключения. Надо было найти ночлег. Ваджа знал несколько дешевых отелей неподалеку. В одном из них мы и заночевали. Это было некое подобие рабочего общежития. Большая комната, которую украшал видавший виды шкаф, а окна в душе не было. Точнее, технически оно было, а вот стекло отсутствовало, что обеспечивало превосходную вентиляцию. Забравшись под старое одеяло, мы, несмотря на холод, тут же уснули.